Глава 33. Новости. Энджи. Тиран Войс меня в танце спокойно и уверенно. «Примите мои поздравления со свадьбой», произнес глава отдела имперской безопасности, сканируя меня нечитаемым взглядом. «Спасибо, лорд Войс», отозвалась я. «Как вам на Илтане, леди Анмар?» продолжил светскую беседу безопасник, плавно двигаясь под музыку, как истинный аристократ. «Динамично» ответила я с иронией. Войс задумчиво кивнул. Понимая, что ваше задание является важной государственной тайной, вы уже говорили об этом, но все равно не могу не спросить, кого именно вы защищаете, меня или Рея?» Пользуясь случаем, я попыталась добиться от него ответа хоть на какой-то вопрос. Лицо Войса превратилось в непроницаемую маску, но он все же ответил неохотно, лаконично и сдержанно. — Обоих. — Вы уже хоть что-то выяснили насчет роботов? — продолжила я свой допрос. — Да. — последовал короткий ответ. — И вы уже знаете, кто хочет нас убить? Не унималась я. — Нет. — Но скоро выяснится. Да. — А нападение роботов в вашем мире такое часто случается? — Нет. — Вы женаты? — Что? — Тиран растерянно заморгал. Этот неожиданный вопрос достиг цели. Я выбила его из колеи. Мужчина сбился с такта и едва не наступил мне на ногу. «Это слишком личная информация?» – уточнила я. «На самом деле мне было все равно. Человек я не здешний. Мне можно и веником прикинуться, нарушая этикет хотя бы разок. Не знаю почему, но очень хотелось растормошить этого ледяного субъекта. И вообще, интересно же, если он женат, то у его супруги пять мужей? Он ведь высший лорд». И по закону можно. Значит, другие мужья составляют компанию его жене, пока он на чужих лужайках засады устраивает. Нет. Вы снова вернулся к своим «да, нет». Это был ответ на какой вопрос? Мягко рассмеялась я. На оба, ответил он, буравя меня пристальным взглядом. Ты ж моя лаконичность. В моей жизни есть лишь одна женщина. Работа. Соизволил пояснить Войс. «Полагаю, вы не просто так пригласили меня на танец, Лорд Войс? Хотите мне что-то сказать?» Быстро сменила я тему, снова задачивая своего партнера по танцу. Теплая мужская рука, державшая мою ладонь, дрогнула. «Вы очень проницательны, леди Анмор», — отметил он с невольным уважением. «Я действительно хочу сказать вам кое-что, но не хочу расстраивать. Понимаете, какая дилемма?» «Собственно, я полон противоречий с тех самых пор, как вы появились на Элтане». Неожиданно выдал он целую тираду. «Неужели что-либо может расстроить меня сильнее, чем смерть родителей, опыты у креветок и нападение роботов?» Мрачно хмыкнула я. «Но вообще, у меня персональный успокоитель есть», кивнула я на няшика, сладко дремавшего возле миски с едой. «Так что внимательно вас слушаю, Тиран Бойс». «Хорошо, Энжанмар» кивнул он. «Музыкальная композиция уже закончилась, началась другая, но мы не стали продолжать танец, просто отошли в сторонку для разговора. Муж дал на меня беспокойные взгляды, а парни из его команды не встревали, давая мне возможность поговорить с начальником отдела имперской безопасности». «По роду своей деятельности я получаю информацию раньше других», приступил к объяснению войс, тщательно подбирая слова. Я в курсе, что его высочество Тельниэль Лефортейн выразил желание стать вашим вторым супругом. Но не советую вам надеяться на то, что он вернется с Антарией, Энджи». С сочувствием заявил лорд, и в моей душе словно что-то оборвалось. «С ним что-то случилось? Его убили? Или хотят убить?» Кажется, я сильно побледнела. Перед глазами все поплыло, и Тиран обеспокоенно схватил меня за плечи, боясь моего обморока. «Нет, нет, не в этом дело» поспешно заверил меня Войс. — жизни его высочества ничто не угрожает. Он быстро отдернул от меня руки, увидев спешащего к нам Рея. — Но тогда почему? — сдавленно спросила я. К глазам подступили слезы, а в голове пронесся ласковый, мелодичный голос Теля. — Я люблю тебя, Энджи. Что случилось? — подскочивший муж заключил меня в надежное объятие. — Новости. — кратко отозвался Войс. — Не понял. — вскинул бровь Фрей. Включите новости на Первом канале. Благодарю за танец, леди Анмар. Поклонился мне глава отдела имперской безопасности, пока Рэй лихорадочно тыкал на что-то в своем браслете. Я прошу вас не принимать близко к сердцу ничего плохого. Помните, что бы с нами ни случилось, все к лучшему. Неожиданно поцеловав мне руку, Войс вернулся на свое место за столиком. Музыка резко стихла, и нас обступили парни из команды, а на стене появился большой экран. «Всем добрый вечер! С вами Терри Блэк и новости на Первом канале!» Перед нами высветилось полуобъемное изображение симпатичного прилизанного брюнета лет тридцати в расшитом золотом темно-синем камзоле. «Главное событие дня – это, конечно же, смена власти на Антарии. Что же происходит на этой прекрасной планете линхов? Передаю слово своей коллеге Пегги Мэль!» Протараторил брюнет, и на экране рядом с ним высветилась фигура эффектной блондинке в сильно обтягивающем красном платье с провокационным декольте. Девушка была очень рослой, с широкими бедрами и крупной грудью, и держалась очень раскованно, будучи уверенной в своей неотразимости. Она вела свой репортаж на фоне большого красивого замка. Приветствую вас, дорогие зрители Первого канала! Добрый вечер, Терри! А новости на Антарии на самом деле изумительные! Кто бы мог подумать, правитель линхов Тенериэль Лефортейн неожиданно приболел и решил снять с себя королевские полномочия, заявив, что уже давно заслужил уход на покой. Сейчас его величество уже идет на поправку, но свое решение отречься от трона так и не изменил. И тут возникла главная интрига дня. Наследный принц Антарии, его высочество Миртаэль Лефортейн объявила о своем желании оставить греховную мирскую жизнь и удалиться в монастырь на Ледеи, чтобы посвятить себя служению Всевышнему. Так что на Антарии остался лишь один претендент на престол – младший принц, его высочество Тельниэль Лефортейн. На экране на несколько секунд высветилось мрачное, сосредоточенное лицо Теля, который в сопровождении внушительной охраны быстро поднимался по лестнице, ведущей в замок. Сердце в моей груди совершило кульбит. «Да, это на самом деле потрясающие новости», – снова затараторил Бринет. «Думаю, Антарию сейчас будут активно атаковать прелестницы всех мастей, ведь принц Тельниэль не женат. Он пропустил свою брачную очередь год назад, так и не выбрав себе жену по душе. И теперь, когда он станет королем, то сможет жениться на любой незамужней девушке, на какой только захочет. Уверен, претенденток на его любовь будет море, ведь принц очень хорош собой и обладает недюжинной силой. Он долгое время являлся бойцом спецподразделения «Альфа». «Но предпочтение он должен отдать все же девушке Линхе, как того требуют традиции». Журналистка словно невзначай заправила прядь золотистых волос за ухо, чтобы все увидели, что оно заостряется на конце, и поняли, что она-то из той самой линховской породы. «Ведь все жители Антарии будут ждать от будущего короля Тельниеля, чистокровного наследника». «Ты права, Пегги. Спасибо за чудесные новости». Напоминаю, с вами была Пейги Мэйл с интересными событиями на Антарии, а мы продолжаем наш выпуск. В Леонойском зоопарке впервые появился на свет. Тараторил дальше ведущий, но Рей нажал на браслет, и экран погас. Ну ты ли влип? В повисшей тишине пробормотал Зак.